Глава 34. Ругая себя за то, что не уделяет своей милой хозяйке должного внимания, мисс Силвер поспешила к миссис Мэридью с извинениями. Вернувшись же в гостиную, она с облегчением обнаружила, что подруга сладко спит. Проснулась миссис Мэридью не сразу, а когда, наконец, открыла глаза и села, то не имела ни малейшего представления о том, как поздно и только через полчаса, взглянув на часы, ахнула. Но, тем не менее, подруги еще долго болтали. Когда, наконец, они обошли весь дом и проверили засовы на дверях и окнах, была уже почти полночь. Хорошо поспавшая миссис Мэридью была в приподнятом настроении. Давно она уже не встречала полночь бодрствования. Ей вспомнилась запретная ночная пирушка в школьной спальне. И как Сисилию чуть не поймали, а остальные уже успели разбежаться. «Ты помнишь, Мот?» и Силвер, конечно же, помнила. Но она и тогда не одобряла той выходки, поэтому ответила сдержанно. «Это было так давно!» Миссис Мэридю вздохнула. «Да, конечно, но кажется, что это было вчера. Мы ведь не очень изменились с тех пор, правда? В душе! Ведь нет!» «Да, мы выглядим не так, как раньше!» Но ведь все меняется постепенно, и перемен почти не замечаешь. Но тебя бы я точно всегда смогла узнать. И Сесилию. Помнишь, мы тогда звали ее Сиси? Хотя теперь она, кажется, сильно располнела. Наконец они пожелали друг другу доброй ночи. Мисс Силвер закрыла дверь и стала готовиться ко сну. Подойдя к прикроватному столику, она сняла часы, которые прикалывала на платье слева, завела их и положила перед собой. Далее следовало снять тонкую сеточку для волос, которую она носила днем, и надеть другую, поплотнее, на ночь. Никакие тревоги, никакие неожиданные отъезды, а мисс Силвер приходилось сталкиваться с множеством непредвиденных и порой весьма печальных случаев, не могли застать ее врасплох. Ее прическа была всегда в полном порядке. Нужно только потуже заплести косы. Она подняла руку к заколкам, державшим сеточку, как вдруг передумала. Заколки остались на месте. Несколько минут она стояла неподвижно, погрузившись в глубокую задумчивость. Может, воспоминания на юности, когда правила приличия еще можно было нарушать, так подействовали на нее? А может быть, нечто более серьезное? ей вдруг стало тревожно. Взглянув на ожидавшую ее уютную постель, мисс Силлэр поняла, что не уснет, пока не избавится от этой тревоги. И ведь есть несложный способ вернуть себе покой. Мэриан Мэри Дью, безусловно, слышит неплохо, но таким острым ухом, как у нее, похвастаться не может. Надо только поосторожнее спуститься по лестнице и тихонечко открыть парадную дверь. Можно совершенно незаметно выйти из дома, чтобы потом не объяснять, зачем ей это понадобилось. Мисс Силвер взяла часы со столика и снова приколола к платью. Потом надела туфли, шляпу и пальто. Туго завязав на шее старенький, но любимый меховой капюшон, она выключила свет спальни, спустилась вниз и неслышно покинула дом. На улице было холодно, но сухо, дождя не было. Мисс Силвер похвалила себя за то, что надела испытанный множеством зимних непогод капюшон и порадовалась ясной ночи. Но даже если бы в эту ночь разверзлись хляби небесные, мисс Силвер знала, она в любом случае направится в Даурхаус и посмотрит на окна. Что она будет делать потом, пока было ей неизвестно. К этому времени свет в доме уже должен быть потушен. Но темнота еще не означает безопасность. В уме промелькнула фраза из Писания пенеющие пьянеют во тьме». Опьянеть можно по-разному. Люди могут опьянеть от гордости, от страсти или от власти. Они могут быть опьянены ненавистью или жаждой наживы. Мисс Силвер прошла по темной и пустынной улице, все еще толком не зная зачем. Но если что-то потребуется предпринять, она в нужный момент сообразит, что делать. До Даурхауса осталось лишь несколько ярдов, когда сзади послышали шаги. Луны не было, но ночь была ясная. Мисс Силвер приблизился кто-то крупный. Рост и мощное телосложение напоминали ее нового знакомого, и она рискнула обратиться к встречному прохожему по имени. «Мистер Лестер?» Он был потрясен, но тем не менее узнал ее голос. «Мисс Силвер? Что вы здесь делаете?» «А вас можно спросить о том же?» Вежливо поинтересовалась она. Он рассмеялся. «Да что-то не спится! Вот решил пройтись». Интересно. Вдруг она догадалась, что он как дурак направляется к Рюхаус поглазеть на темное окошко Розамунд, предусмотрительно зарешеченной тетей Лидии, полагающей, что небезопасно спать на нижнем этаже. Вообще-то ему все равно, считает мисс Силвер дураком или нет, жениху полагается совершать безумство. Ему хотелось кричать во весь голос имя Розамунт, повторять его, вырезать его на деревьях. Это его час и ее. Но он услышал, как мисс Силвер сказала. «Мне стало очень тревожно за мисс Каннингем». Крейг искренне удивился. Они с Розамунт, Женей и мисс Крю вот о ком он постоянно думает. А Люсей Каннингем, он посмотрел на нее с недоумением. «Почему?» «Я имею основание предполагать, что прошлой ночью на нее покушались и не смогу уснуть, пока не взгляну на ее дом». «И что же вы намерены делать?» спросил он, все еще не понимая. «Не знаю. Пока даже и не представляю, что можно предпринять». Они стояли в тени у края дороги, разговаривая почти шепотом. Коттедж на окраине за ними и вся деревня были погружены в сон. Вдруг он порывисто переспросил. «Как вы сказали, на нее покушались?» Она рассказала ему обо всем. Очень четко и кратко. «Но это мог быть только кто-то из домашних?» «Да, мистер Лестер». Он еле заметно усмехнулся. «Этот унылый, неразговорчивый Генри. Могу себе представить, какой из него злоумышленник. Он из тех, кто плывет по течению. И, думаю, он мухи не обидит. Остается Николас. Она его вырастила. Как-то нехорошо получается». Преступление, как правило, вообще не слишком пригляды мистер Лестер. — А что вы хотите предпринять? — снова спросил он. — Сегодня мисс Канингом очень любезно провела для меня экскурсию по всему дому. Ее комната выходит окнами во внутренний двор. Она сказала, что на ночь оба окна открывает. Если у нее сейчас потушен свет и открыты окна, это может означать, что пока все в порядке. При обычных обстоятельствах я бы не заподозрила, что попытку повторять так быстро. Но в данном случае, возможно, существует причина избавиться от нее без промедления. В своей тревоги я не могу не доверять. Предчувствие никогда не оказывалось напрасным. Ее состояние передалось Крейгу. Он почувствовал испуг, недоумение и сильное волнение. «Если позволите, я пойду с вами». Последовала многозначительная пауза. Его явно оценивали, точнее, прикидывали, сколько он весит. Он сказал с еле заметной иронии. Я не наделаю шума. Я умею ходить прямо-таки по кошачьи. — Ну, тогда я буду очень рада, если вы проводите меня. У Даурхаус не было подъездной аллеи. Он стоял фасадом к дороге. Дверь в каменной стене, загораживающей от дороги, вела в парадной двери через застекленную галерею в викторианском стиле примерно в дюжину футов. Крейг поднял шпингалет и отступил, пропуская вперед мисс Силвер. А церковные часы отзвонили четверть первого.